Глава вторая. Итак, птички мои, сегодня у нас всего один клиент, зато какой! Сообщает чудесную новость. Акус Боржа, директор театра, от радости причмокнул похлыми губами. Невероятно состоятельный и влиятельный член нашей могучей коалиции, имя которого вам знать не обязательно. Девочки зашушукались, а я только челюсти сжала. Как я ненавижу всё это. И обрабатывать его отправиться. Акус Боржа по обыкновению взял драматичную паузу, сделав загадочное лицо. Я же в это время про себя взмолилась. Хоть бы не я, хоть бы не я. Наша несравненная полиастро. Тьфу ты. Не пронесло. Еле удержалась, чтобы не выругаться вслух. Поли Астро — это я. Вернее, мой псевдоним, который я взяла, когда меня переместили на тысячу лет вперёд из счастливого настоящего 21 века в негостеприимное будущее и заставили отрабатывать три года в театре на затерянной в космосе планете Энгин-24, якобы для распространения культуры в массы. Но на самом деле всё оказалось совсем не так. Никакой культуры и просвещения наш театр в массы не нёс. Билеты слишком дорогие. Поэтому, когда я поняла, что играть буду для богатых и зажиравшихся тоже скромничать не стала. И из Полины Астаховой превратилась в Поли Астра. Решила, что для них стану фальшивой звездой. Но это детали. Сейчас... Я выступила вперёд и, сощурив глаза, прошипела. «А чего это опять я, Акус? У меня вообще на днях заканчивается срок отработки. Я уже практически на чемоданах сижу. Пусть девочки стараются, им деньги нужнее». «Мне деньги тоже очень нужны, но с тёмными делишками я завязала. Три года вынуждена была ломать себя и выполнять задания прожжённого афериста. Достаточно». И так на всю жизнь хватит угрызений совести. «Полли, ты забываешься!» Бесполое лицо Либерца, директор нашего театра, создание с планеты Либер, где жители не имеют гендера, налилось краской. Заводился местный карабас-барабас с полоборота. «Этот гость был на представлении и выделил именно тебя. Подведёшь меня и отправишься не на Весту, Скай, а к корям на какой-нибудь... «Ухун! в уличных балаганах выступать. Думаешь, я не смогу тебе это обеспечить? Я думала, что вполне сможет. Терпеть не могла этого мужика с характером истеричной бабы. Поль, ну чего ты начинаешь? Последний раз же Зашептала мне на ухо стоявшая за спиной бессменная гримерша, костюмер и моя подруга Ванесса. Она тоже переселенка, но из девятнадцатого века. И не из России, а из Франции. Давно отработала обязательный срок, но так и осталась служить в театре. Сказала, что её такая жизнь устраивает, ведь она куда лучше той, что была в её настоящем. Но ну и ещё момент. Ванессу никогда не посылали на задание. Совесть подруги была чиста, в отличие от моей. Возможно, если бы Акус Боржа не вынудил угрозами и шантажом меня работать на его преступный синдикат, я бы тоже не дёргалась — «На Энгине-24 созданы вполне терпимые условия для комфортного существования». Я вздохнула, состроила максимально недовольное лицо и процедила. «Пять егчей и ни копейкой меньше!» «Это огромные деньги. За пять единиц межгалактической валюты можно снять на Вести Скай квартиру на год. Но я-то знала, что Акус Боржа никогда не мелочится». Из клиента планируют поиметь как минимум в десять раз больше. Поэтому я задрала размер вознаграждения. Ещё и робко надеясь, что жадюга обалдеет от моей наглости, откажет и назначит кого-то другого. «Верёвки из меня в счастливо заворковал директор, расплываясь в улыбке от уха до уха. «Главное — сделай всё в лучшем виде. Клиент не должен заподозрить, что это именно мы его обобрали». Пусть думает на космических пиратов». К сожалению, не сработало. Видимо, кож действительно жирный. «Вот только учить меня не надо», — пробурчала, словно сварливая бабка. «Мне в этом времени только и оставалось, что играть роль стервы да огрызаться. А больше я ничего сделать и не могла. Ведь моя жизнь заложила такой крутой вираж три года назад, так меня нагнуло» что ничего от хорошей девочки, начинающей актрисы Полины Астаховой, больше не осталось. Ей пришлось в одночасье меняться и приспосабливаться. «А что ещё делать, если точно знаешь, что никогда не вернёшься домой? И совершенно отчётливо понимаешь, что ничего у тебя нет». Кроме обязательств перед коалицией, которая спасла твою жизнь и перенесла в будущее, дабы ты потрудилась на её благо. А если директор театров, который тебя распределили на отработку, оказался преступником и чётко дал понять, либо работаешь на него, либо сгинешь в бескрайнем космосе? Жаловаться? Кому? На двадцать 24 у АКУСа всё куплено, а до властей коалиции... «Далеко. Да и нет им дела до переселенцев. Спасли и спасибо им за это. Любая жизнь лучше, чем ее отсутствие». К тому же за послушание и хорошую службу Акус Боржа давал шанс на счастливую честную жизнь. «После обязательной трехлетней отработки я могла комфортно устроиться практически на любой планете и начать с чистого листа» только непременно нужно избежать попадания в Центр помощи переселенцам на Фениксе, про него ходят ужасные слухи. Говорят, что жителей прошлого там прокачивают и превращают в безмозглых зомби, чтобы и дальше трудились на коалицию молча, а заправляют в нем бывшие террористы, получившие карт-бланш от властей за то, что изгнали когда-то из вселенной Споросевов. Мутная организация о которой в сети нет никакой подробной информации, только рекламные объявления из серии «Для идиотов». Я решила сразу рвануть на Весту Скай, в столицу современной киноиндустрии. «Тогда все свободны, кроме Поли!» махнул унизанной перстнями рукой в сторону двери директор, и девушки пестрой стайкой упорхнули по домам. Я же отправилась за Либерцем в кабинет получать инструкции вошла в огромную уставленную реквизитом комнату, но садиться в прозрачное кресло из нанохрусталя не стала. Хоть ей и знала, что сиденья в этом времени сверхпрочные, несмотря на видимую хрупкость, а вольготно располагаться на них за три года так и не научилась. А Акус тяжёлой поступью прошагал за свой стол и опустился всей немалой массой примёхонько на тонкую прозрачную поверхность — Я невольно поморщилась, ожидая хруста стекла, но его естественно не последовало. Нервишки ни не к чёрту. Платон Звягинцев, землянин из золотого миллиарда, молод и бестолков, создан, чтобы стать лёгкой добычей, принялся вводить меня в курс дела Леберец, скинув с лица маску душки босса. Идиот бросил корабль в седьмом доке и даже не приставил охрану. Но кто в здравом уме на «Энгине-24» остановится в седьмом доке? Да ещё и не позаботится об охране. Так что не кривись, парень сам напросился. Нынешние земляне мне не нравились, искусственные насквозь. Перед глазами встала картинка, на которой бывшее когда-то человеком существо играет перекачанными мышцами и хлопает на меня удлинёнными вискам глазами». И нет, меня это нисколько не утешало и не оправдывало. Кривиться я не перестала. «Давайте, псилакс, приглашение в номер и координаты места, куда перегнать корабль», — отрезала я. «И ещё, Акус Боржа, при всём уважении, я больше в театр не возвращаюсь, проведу эти дни в сборах, полный расчёт, закрытие обязательств перед коалицией и Егче за сегодняшнее дело я жду сразу после выполнения задания». После операции нам полагались три отгула, и я не собиралась их кому-то дарить. Тогда за сегодня четыре Екча, тут же принялся торговаться аферист. Но мне так всё осточертело, что я махнула рукой, лишь бы больше никогда его рожу не видеть. Идёт. Акус вытащил из стола пластиковую карту приглашения с адресом. Отель Стар, номер пять восьмерок. Ого. Клиент и правда богат. Пентхаус арендовал. Что ж, надеюсь, с него не убудет. Пока рассматривала карту, директор достал из сейфа одноразовый псилакс, незаконное психотропное средство воздействия на мозг гуманоидов, вызывающее галлюцинации, не отличающиеся от реальных воспоминаний. И мини-навигатор в виде подвески, которую я тут же нацепила на браслет и развернулась к выходу. Задерживаться не хотелось ни на мгновение. Он заказал тебя в образе древней земной женщины. Прямо как знал, кто ты есть. Кинул в спину Акус, наверное, желая задеть, но ни грамма в этом не преуспел. Я ведь и есть для жителей 3074 года древняя земная женщина. Правда, они совсем не знают, какими мы были. Вышла за дверь, и пока шла по пустым гулким коридорам театра, вспоминала ту себя и прошлое ты не можешь забрать у меня ребенка анатолий я его мать между нами неразрывная связь прорыдала поправляя накладной живот и в сто пятый раз грохнулась на колени перед максом царским исполнительном роли козла анатолия потом по сценарию героиня ему все простит и он станет носить ей в зубах тапки но на пробах режиссер хотел видеть сцену абьюза царского-то на роль, утвердили сразу, а героиню искали из свежих лиц, и я очень-очень надеялась стать этим свежим лицом. Это же такой прорыв в карьере. «Стоп!» — скомандовал режиссер, прекращая мои коленопреклонные рыдания. «Полина, подойдите ко мне». Тон метра мне от чего-то не понравился. Скорее всего, я ощутила знакомые вибрации, предшествующие отказу. «Сколько я их уже таких ощущала, несчесть, Но расположение духа терять не стало. Резво поднялась с колен. «Ты была великолепна! Но так мне и не ответила! Поужинаем!» Опять пристал царский с набившим оскомину вопросом. Он его задавал всем, без исключения девушкам, попадавшим в поле зрения. «Я только закатила глаза и отправилась к вершителю моей судьбы». «Ну как?» — спросила, затаив дыхание, и опять поправила живот, который вечно сползал. «Полина, вы очень фактурная, талантливая и красивая девушка». Ну, в принципе, на этих словах мне стало всё ясно, и дальше я слушала плохо, только отдельные слова доносились. «У кого-то постарше», «Кому известно материнство», «Проведём выходные за городом», «Порепетируем», Найду другую роль. В общем, бла-бла-бла. бла Мне надо побыть одной и подумать», — ответила я тогда на это. Развернулась и поплелась в гримерку избавляться от бутафорской беременности и сценического плотного макияжа. Настроение, помню, опустилось куда-то под плинтус. Опять неудача. И снова здравствуйте. Вторые роли в маленьком театре — Съёмки в ток-шоу «За гроши» и анимация на детских праздниках. А я так надеялась, что хоть в этот раз получится стать звездой. Я бы согласилась на всё, чтобы стать популярной актрисой. Такая наивная была. Желаний своих не боялась. Смахнула непрошенные слёзы и вошла в уже другую гримёрку. Верная Ванесса терпеливо поджидала о очистительной кабинке, выставив комфортные для моей кожи режимы. «Ну, что там?» — с тревогой спросила она. «Звезда лёд, но ничего, зато я полностью свободна, деньги и завершение контракта получу удалённо». «Ох, милая, поздравляю! И я себя. Точно не хочешь со мной? Ты же знаешь, что хочу, но боюсь». «Знаю», — вздохнула, — «и повторяю». «Как только устроюсь на Вести Скай, я тебя заберу». Скинула костюм на руки Ванессе и вошла в кабинку. Приятные очищающие потоки эко-газа тут же хлынули из отверстий в потолке и стенах, а я закрыла глаза опять, переносясь в тот день. Последняя электричка отправляется из столицы почти пустой. Я забегаю в последний момент, и двери за мной закрываются, будто знак. В вагоне я совсем одна, свет тусклый, половина ламп не горит. Сажусь на самое чистое сиденье, прислоняю голову к стеклу и почти сразу начинаю дремать. Потом вспышка, головокружение, и я прихожу в себя уже на орбитальной станции семьдесят 3071 году. Мне потом показали фильм, где в тёмное окно, на котором я сплю, летит камень и объяснили, что спасли меня от смерти тоже. Но меня всё равно никогда не покидала мысль. А вдруг бы я выжила? Вдруг бы не умерла? Что тогда было бы? Но история, как известно, не терпит сослагательного наклонения, поэтому я оказалась на Энгине-24 и вынуждена была стать пособницей преступника межгалактического уровня. Угон флайеров, кражи ценных вещей и добыча информации. Вот профиль, на котором специализировались птички Акусоборжа.